Глава пятнадцатая. Стоит признать, я сглупил. Перемещать в инвентарь артефакт с неизвестными свойствами — верх тупости. Для чего многие игроки блокируют почту? Для того, чтобы им не прислали какой-нибудь опасный предмет, который может, например, выдать их местоположение. Но уверен, есть вещи, наносящие больший вред, нежели обычное обнаружение. На ум приходит какая-нибудь гадость, которая увеличивает время ограничителя, снижает знаки силы, отнимает жизни. Да вспомнить хотя бы авалонские карточки, которые показывают интерфейс человека вплоть до количества опыта в шкатулке. Там активация происходила по простому касанию, и Аркану мне никак не помог. Я же спрятал артефакт из монстра, которого формирует само Зазеркалье, и от него вообще непонятно чего ожидать. В следующий раз нужно быть осмотрительнее. Мне не всегда будет вести так, как сейчас». Убедившись, что мобов и игроков поблизости нет, снова рассмотрел предмет. Это была небольшая каменная плитка, по форме напоминающая квадрат. Две грани были абсолютно ровные, будто отмерены строительным углом. Другие — рифленые. Даже со стороны было понятно, что эта вещь — часть чего-то целого. «Артефакт открытия пути. Целостность — один из четырех». Требования для активации. Размещение артефакта фиксации в Зазеркалье. Количество использований. Один из одного. Свойства. Открывает путь в мир Зазеркалья. Качество. Неприменимо. Владелец. Фрол. Ограничения. При смерти владельца артефакт исчезает. Не более одной части за каждую перезагрузку. Что мы имеем? По всей видимости, мне требуется пробыть тут еще три дня. Это как минимум. При этом всеми силами нужно постараться не умереть, с этим должен справиться. Но есть проблема. Я без понятия, в какие дни можно выходить из данжа, чтобы устроить охоту за тварями с трофеями. Про это, видимо, знает Мэг или кто-то другой из поджигателей, но они сделают все, чтобы не раскрыть мне всей правды. Если быть точнее, накачают дезинформацией. Можно, конечно, каждый раз возвращаться за семь минут до перезагрузки, Но если я хотя бы один раз попаду в город в момент битвы двух чудовищ, то придется заново собирать части артефакта. И не стоит забывать, что могу попросту обнулиться. Существо, представляющее хаос, не всегда сможет защитить меня. Я подобрался к самому краю крыши и стал рассматривать, что сейчас творится в городе. По улицам блуждали богомолы переростки. С неба уже пикировало исчадие небес на застывшую человеческую фигуру. Мощный клюв с одного удара размозжил затылок игрока. И чего это он не пытался атаковать или хотя бы убежать? В отдалении слышались шумы моторов и звуки выстрелов. Нашел проход на лестничную клетку и спустился, по пути уничтожая слизня, которую успел жахнуть по мне парализующим разрядом. Хорошо, что поножи и блокиратор открытого класса спасли меня от электричества, иначе это было бы чуть ли не самой нелепой моей смертью за время существования игры. Подобрал нить опыта и выпавший небольшой цилиндр, который при экипировке превратился в массивное копье. Прекрасно. Пригодится для аукциона. В одной из квартир рассмотрел себя в отражении. Черты лица полностью изменились. Так что никто не признает во мне разыскиваемого Фрола. Выждал пять минут. На дорогах уже показались люди, но я не смог определить их принадлежность к тому или иному поселению. Хотя маловероятно, что авалонцы задумают выносить продовольственные магазины. Так что это кто-то из местных. Но и к ним у меня пока что доверия нет. Не так давно они сражались за свою территорию. А теперь выглядят так, будто и не ожидают нападения. Не могли же столыпинцы просто так меня отпустить? На них это не похоже. Или генералы все-таки смогли договориться между собой? Вполне возможно. Если так, то это очень плохие новости. Хотя, если подумать, для меня ничего особо и не изменилось. Двигаясь в тени, я скользил к ближайшему данжу. По пути упокоил богомола и слизня. Последнему, насколько я заметил, было полностью плевать на мою скрытность. Из-за угла дома выскочил кабриолет. Не делая лишних движений, я присел, скрываясь под кустом. Послышался визг тормозов и хлопанье дверей. Высунул лицо из зеленых ветвей и принялся наблюдать. Прибывшие люди вызывали странное чувство. Нечто подобное я испытывал, когда смотрел на Мэг. Такая же смесь отвращения с безразличием. Шлем слегка нагрелся. Поджигатели? Похоже на то. Три человека, держащие в руках ломики, вальяжно прошествовали к подъезду. Один из них привлек мое внимание. Черные очки, ковбойская шляпа, длинная рыжая борода. Почти сразу же донеслись звуки ударов металла о металл. скрывают подвальное помещение лан созрел мгновенно убедившись что на меня никто не смотрит подпрыгнул и зацепился за балкон второго этажа без проблем подтянулся и проник в квартиру хаотическое кольцо рассекло замок и я вышел на лестничную площадку донесся голос эй ну что там тут пусто прохрипел один из них так мужики я отолью не задерживайся Я видел, что два поджигателя возвращаются к машине. Все складывается просто великолепно. Подкрался к игроку, который уже расстегивал ширинку. «Прости, друг, но я некоторое время побуду тобой». Электрический поток угодил в открытую шею. Тело конвульсивно дернулось и начало падать. Я подхватил заваливающегося человека и стал раздевать его, попутно меняя свой облик. Проверил его предплечье. Я не ошибся. Печать зазеркалья на месте. Странно, что они так свободно разъезжают по городу. «Так, кто тут у нас?» «Розвище Гримм. Девятнадцатый уровень. Количество опыта чуть больше тысячи единиц. Ай, мне бы зеркало, чтобы удостовериться, что подобрал правильный облик, но его под рукой не оказалось. Хотя я уже наловчился изменять внешность, так что проблем быть не должно». Установил рядом артефакт прослушивания. Нужно знать, когда человек придет в норму. Облокотил ломик так, чтобы, когда поджигатель очнется и попытается встать, звякующий звук предупредил меня. Нацепил круглые черные очки, выдрузил ковбойскую шляпу и, проведя рукой по элюзорной рыжей бороде, направился на выход. — Что-то долго! Прихватило! — среагировал я, имитируя хриповатый голос и запрыгивая на заднее сиденье кабриолета. Присмотрелся к людям. Вроде никаких подозрений не вызвал. Машина тронулась. Мы ехали вдоль улиц, и казалось, что нас никто не замечает. Пару раз останавливались, пропуская небольшие колонны. Моб, с которым мы разминулись на считанные метры, также оставил нашу тройку без внимания. «Куда дальше?» — спросил пассажир справа от водителя. «Пока не было никаких распоряжений», — сказал поджигатель, лихо выворачивая руль. Мимо пронёсся Урал, который чуть не задел нас модернизированным мощным бампером. «Иди аккуратней! Учи меня ещё!» «И всё-таки не вяжется!» «Снова началось!» — протянул водитель, поглядывая на меня через плечо. Я ничего не понял, но многозначительно хмыкнул и кивнул. При этом не забывал отслеживать наличие данжей. Если хоть один из них пропадёт, то пора бежать. Расстояние до ближайшего — 233 метра. Мы пересекли незримую черту. Тумблер переключился на 222 метра. Пока все в порядке. «Они говорят, что объект убил 200 детей, так?» Завел песню пассажир. «Ты никак не умерся? Ну, дальше что?» Спросил с раздражением водитель. «При этом заявляют, что за все время потери меньше 300 человек. 270 в первую неделю, так?» «Ага. Он напал на приют 10 дней назад. Их поселение уже два месяца. Это вообще как?» «Ну, бред же! Не сходится! Или у них не все так радужно, как они рассказывают, или преувеличивают насчет него!» Водитель вдавил тормоз и прорычал, оборачиваясь к собеседнику. «Ты, мля, еще скажи, что он адекватный!» «Если не скажу, то что?» Пассажир задрал подбородок. «То ты дебил!» — вызверился поджигатель. «Просто тупой дебил! Почему ты забываешь, что он неделю назад напал на нас, когда мы уже покидали город? Так никто не делает!» «Даже военные отпускают нас, когда мы выезжаем из аномалии». «И он не видел наших лиц». «На него не успела повлиять печать». Мы хотел, чтобы этот заблудший совершил с ней ритуал». «Но он первым атаковал». «А потом, когда мы пытались спасти хоть какие-то припасы, «сделал это еще раз». «И напал издалека». «На него снова не влияла печать». «Он сделал это осознанно». «Он психопат и отморозок». «Понимаешь?» «Какой нормальный человек сможет получить ранг адапта на его уровне?» «Да никакой!» Он качается, убивая всех без разбору. Хочешь быть таким же? «Э -э вот тебе! А -а -а передразнил водитель. Но нам все равно выгодно, что он тут. Он сколько всего нам дали. Это да. Поджигатель подмигнул. Следом материализовал предмет, подбросил его и убрал в инвентарь. Я успел рассмотреть свойства и изготовителя. Теперь стало понятно, почему на нас никто не обращает внимания. Артефакт блокировал обнаружение в радиусе трех метров и дополнительно подавлял все шумы. И интересную штуку сотворил достопочтенный Гермес. Я видел подобные вещи на аукционе, но цена была слишком большой. Да и Арканум вполне неплохо справлялся с подобной задачей. Хорошо, что моя перцепция позволяла противостоять этому предмету. «Я так и не понял. Нахрена им нужно самим обнулять это заблудшего?» Может же не проводить ритуал, придут чудовища, и он сам сдохнет. — А чёрт его знает! Водитель подкурил сразу две сигареты и протянул одну из них мне. Пришлось брать, чтобы не выбиваться из образа. — Может, у него в инвентаре какой-нибудь сэнд-предмет? Грим, что скажешь? Я специально поперхнулся и стал изображать надсадный кашель. — Фу, сука! — Ты там живой? Можешь тебя сжечь? — Нормально! — выдавил я. Что-то не понял последнего вопроса. Сказано было вполне серьезно. Возможно, у них юмор такой. Черт разберет этих сектантов. «Ну и какой у него может быть предмет?» — спросил пассажир. «Что у него может быть такого, что они тратят десятки миллионов каждый день? Я вчера подслушал, как про какую-то скрижаль говорили. О, слизень! Сейчас мы его!» Водитель остановился и выпрыгнул из машины. В развалочку подошел к мобу, материализовал массивный топор и рубанул по желеобразной тушке. — О, нормуль! Уже седьмые уровни бегают. Они еще вчера появились. Что за скрижаль? — Да, с ней типа скидка. Девяносто процентов на любой товар была, — сказал поджигатель, передавая мне нетепото. — Может, думают, что у него еще одна такая есть. Ну, или... Он замолчал. — Нам новую точку дали. Я все равно им не доверяю, — сказал пассажир. — Ну, не сходятся их слова. эля только не начинай опять!» — застонал водитель, лавируя между брошенными автомобилями. В голове раздался странный шум. Сперва не понял, что произошло. Потом сообразил, что настоящий грим очнулся и уронил предусмотрительно оставленный ломик. Если так, то счет идет на секунды. «Макса, покажи этот скрывающий артефакт!» — попросил я. «Че зачем? Да идея одна появилась!» — поторопил я. «Какая?» «Покажи, уверенно не дадут нам еще тысячу батончиков, но нужно удостовериться». Водитель, держась за руль, достал предмет и с непониманием оглянулся на меня. Я выдвинул лезвие, отсек руку, а следом снес две головы. Попытался подхватить артефакт, но он исчез. Понятно, привязан к другому владельцу. В интерфейсе промелькнуло оповещение о повышении репутации. Подпрыгнул, пропуская под собой машину, и ловко приземлился на асфальт. Кабриолет, не снижая скорости, врезался в здание. Интересный разговор получился. Авалонсам требуется не просто обнулить меня, но и забрать какой-то предмет. Все-таки не думаю, что это скрижали. Альтаир говорил, что в инфополе есть оружие, свойство которого приравнено к моему кольцу. Но стоит оно четыре с половиной миллиарда. Так-то перстень — неплохой куш, приобретение которого стоит затраченных средств и усилий. Еще не понял момент Смэг. Такое чувство, что в тот раз меня не собирались убивать. Для чего тогда поджигатели использовали ментализм? И что за ритуал? Снова десятки вопросов и никаких ответов. Я активировал арканом и прошелся клинком сквозь себя. хаотическое кольцо не нанесло мне никакого вреда, зато одежда повалилась на землю горкой ненужного тряпья. Что-то я отвык раздеваться привычными методами. Экипировал системный доспех, так-то лучше. Забежал в ближайший магазин и набрал свежей еды. Хоть у меня и были батончики, но все же стоило немного экономить. Запас не безграничен. Устремился к данжу. Охрана, в отличие от первого дня, когда пришли столыпинцы, отсутствовала. Разыгралась паранойя. Представил группу снайперов на крыше, которые прячутся под хамелеоновой броней. На всякий случай использовал повязку, защищающую от пуль. Проникновение внутрь небольшого кафе с подвальным помещением не принесло никаких неожиданностей. Артефакты воплощения, мины-ловушки, постовые — ничего не было. Пока что перемещаться на восьмой этаж не стал. Теплилась надежда, что смогу подловить еще каких-нибудь охотников. К тому же три прошедших дня, когда я ничем особым не занимался, действовали на нервы. Хотелось побыть на свежем воздухе. «Да прямо вот тут!» раздался в голове голос грима и он тебя не убил спросил человек в тоне которого чувствовалось неприкрытое отвращение на него не похоже нет только шокером ударил и зачем ты раздел скажи спасибо что не надругался не волнуйся я услышал хлопок по плечу мы его скоро поймаем местный авторитет василек который пообещал ему защиту с нами генерал майор аркадий вячеславович тоже с нами «Марфа, Илья, Вадим, Мария!» Перечислил Авалонец имена глав крупнейших поселений, с которыми я виделся на исторической сходке. «Тоже с нами. Ему некуда бежать и некому обратиться за помощью. Любой человек его будет просто забалтывать, чтобы потянуть время, а там и мы придем. все мы заплатили очень много. Каждому выдали по сто комплектов командирской брони. И это не считая артефактов насыщения и бесчисленного количества зелий». «А почему так...» Фраза Грима прервалась на полуслове Проверил запасманы. Осталось всего треть. Только электрический вихрь, который я использовал против порождения зазеркалья забрал половину энергии. Потом экстремальное торможение на крышу пятиэтажки и планирование на поверхность тоже забрало какое-то количество ресурса. «Стихийная свобода мне еще пригодится для защиты от зеленой субстанции, которую выплескивают мобы на этаже». «Данж. Максимальное количество алтарей — семнадцать. Войти да нет». «Да». Оказался в знакомом зале и сразу же атаковал четверку насекомых. Прячась под арканумом, за несколько взмахов уничтожил всю группу. Количество эссенций душ осталось без изменений. Лут тоже не выпал. В принципе, тот же заблудший Николай дошел до тринадцатого этажа и до сих пор выживает. Если поднимусь на следующий уровень, то ничего критичного не должно произойти. Лучше подкоплю опыт. Да и новое выставленное зелье, которое заменяет воду, не помешало бы приобрести. За один удар разрушил алтарь и подтвердил переход. Шкала возрождений увеличилась на единицу, дойдя до восьми пунктов. Будем считать, что выгадал себе еще одну минуту для охоты. Я очутился в просторной пещере, своды которой поднимались на десятки метров. Монстры, походившие на волосатое нечто, не выказывали никакой агрессии. Вспомнил памятку заблудшего, в которой говорилось, что девятый этаж — безопасный. Тварей снова оказалось не так много, как мне хотелось бы. Похоже, характеристики я смогу качать только за счет повышения уровней и никак иначе. Калява кончилась. Заметил, что мобы курсируют по одному месту, будто их территория ограничивалась определенным радиусом. Напал на первое существо. Боя как такового не было. Одно движение. «Я получаю несколько крафтовых слитков и травы для зелий. Сразу же выставляю все на аукцион». «Привет, Фролл!» — раздался через полчаса голос. «Я знаю, что ты меня слышишь. С тобой хочет поговорить Елена Викторовна. Не знаю, помнишь ты такую или нет. Это жена генерал-майора Стаменова. Вы с ним жили некоторое время вместе. Она сказала передать тебе. Калининград, Ейск, Йошкар-Ала, Рязань, Астрахань». «Не знаю, что именно это значит, но она сказала, что ты поймешь». «Еще передала фразу. Они все забыли». «Хочет с тобой встретиться у того места, где ты торговал с Марфой. В двенадцать часов». «Повторяю, с тобой хочет поговорить Елена Викторовна». Человек раз за разом повторял одно и то же послание. Я сразу обратил внимание на первые буквы городов. «Кейра». «Хорошая попытка, Авалон». Пробормотал я, уничтожая очередного моба. Но вы меня все равно не выманите отсюда.